Глава четвертая. Антон. Они прогуливались вдоль аллеи, направляясь в сторону храма с золотыми куполами и мраморной отделкой. Антон шел от скуки, а Юлька, видимо, потому что хотела побыть рядом. Она пыталась заставить Левакова взять деньги за мороженое, но в ответ получила только строгий взгляд, в котором бушевало раздражение. Снегирева много говорила о всяком разном, но больше всего о книгах. Рассказывала, какие уже читала и какие хочет прочитать. Описывала города, которые ей понравились после прочтения историй и в которых хотелось бы побывать, увидеть все вживую. Антон молча слушал. Сперва без особого интереса, а потом вроде как втянулся и даже задал пару вопросов по теме. Он вдруг поймал себя на мысли, что не чувствует напряжения. Снегирева, безусловно, раздражала своей приставучестью эти два года. Но, оказывается, не такая уж она и противная. — Ой, котейка! — воскликнула Юля. Маленький рыжий комочек спрыгнул с высокого бордюра и шмыгнул в сторону Лермонтского сквера, где зависали парочки и отдыхала бабушка с книжкой, сидя на раскладном стульчике под ветками высокого каштана. «Любишь кошек?» «Конечно», — улыбнулась Снегирева, разворачиваясь к нему. Идти спиной вперед — не лучшая затея. Особенно зная ее удачливость, Но Юля как-то умудрялась не упасть. Такая простая, проще, наверное, девушек не существует. Открытая. В ее глазах цвета горького шоколада читались искренние чувства, которые другие скрывают за масками, и самые потаенные мысли. — А ты? — спросила Юлька. — Я... Антон хотел сказать тоже. но вдруг заметил вдали знакомые лица. По аллее шли Сашка Фомин и Витя Шестаков. Леваков резко остановился, будто ноги к земле притянуло магнитом и представил, насколько странно выглядит со стороны, друзьям вечно твердит, что Снегирева его бесит, а сам сейчас гуляет с ней около сквера, где в принципе только парочки гуляли. Если парни их увидят, слухов потом не оберешься. И ладно бы слухи. Начнутся очередные подколы, шутки. Народу же только дай наживку. Удочку они найдут сами. Антон понял, что проще уйти, чем потом пытаться кому-то что-то доказать. Хотя внутри от подобных мыслей стало тошно. Вспомнилась школа. Антон позвала Юлька, заметив, как изменился в лице парень. «Мне пора», — произнес он, — «в самом деле лучше уйти. Для Снегиревой лучше». Он-то спокойно к подколам относился. Заткнуть мог. А где и кулаком объяснить, что кто-то слишком распустил язык? А Юлька девушка скромная, безобидная. «Нет». Не нужно лишних проблем никому, тем более Снегиревой. А? Вот как. Девчонка моментально погрустнела, поджав губы, но тут же подобралась вся и расцвела, словно узнала какую-то приятную новость. Подул ветер. Снова растрепав ее волосы, и Юля потянулась поправить непослушные пряди, случайно переведя взгляд в сторону. Антон внимательно посмотрел на нее. Кажется, Снегирева поняла, в чем дело. Без слов, без всяких объяснений. Я замялся вдруг Леваков. Спасибо за мороженое и за помощь. Век не забуду. Звонко произнесла Юля. В голосе послышалась нежность и искренность. В груди у Антона что-то вспыхнуло. что-то очень яркое и безмятежное. Это чувство было неизвестным. И он в какой-то степени испугался его, стараясь задвинуть подальше, чтобы не дать этим эмоциям разрастись ядовитым плющом в сердце. «Да, собственно. До завтра». Перебила его Юля, развернулась и стремительно зашагала в сторону парковки, скрываясь за высокими елями. Антон задумчиво посмотрел ей вслед и вдруг поймал себя на мысли, что слишком уж часто он замирает, разглядывая хрупкую девичью спину. Юлька была как непостижимый ураган, нагло ворвавшийся в его повседневную жизнь. Она стала частью буквально каждого сантиметра его личного пространства, Пропитала собой даже кислород. Но! Действительно ли он ненавидел эту девчонку? Через несколько минут к Левакову подошли одногруппники. К счастью, Снегиреву они не видели. «Может, по пивку?» — предложил Сашка. «Я пас», — отмахнулся Антон, но домой не поехал, решив остаться в компании друзей. Домой Леваков вернулся почти в три часа ночи. К его удивлению, мама сидела на кухне и ждала сына, хотя он уже взрослый и не первый раз возвращался поздно. Обидевшись то ли на его уход, то ли на позднее возвращение, Антон так и не понял. Она принялась читать нотации и только спустя минут тридцать, удовлетворившись, отпустила сына. В итоге утром Антон проспал и на пары приехал с опозданием. Парковочная зона возле университета оказалась забита машинами, словно это была стоянка не одного из учебных факультетов, а крупного финансового центра. Антону пришлось минут десять искать свободное место, чтобы припарковать свой скромный байк. По пути к корпусу ему встретилась Оля Звягина. Местная университетская красотка. Высокая, модельной внешности, шикарными волосами карамельного цвета. Парни от нее таяли. Но Звягина была очень избирательной и выбирала только тех, у кого кошелек пошире. Леваков как раз подходил под ее параметры. Поэтому они даже умудрились переспать один раз. Случайно. на нетрезвую голову в номере дорогой гостиницы. Но общение не продолжили. И не потому, что Оля не хотела, а потому, что Антону было неинтересно. Звягиной сегодня выглядела роскошно. Короткое облегающее платье чуть выше колен, туфли на высокой шпильке, длинные серьги-ниточки в ушах. Она подошла к Антону, подхватила его под локоть и, выдав фирменную улыбку, стала болтать. Интереса слушать пустые разговоры Оле у Левакова не было. Девушка не входила в список кандидаток на роль его возлюбленной. А когда он заметил на лавке рядом с корпусом Снегиреву, ему вдвойне сделалось как-то не по себе. Особенно после вечерней прогулки. Юлька читала книгу. но, будто почувствовав, что на нее смотрит, подняла взгляд от потертых желтых страниц. Ее губ коснулась легкая улыбка. Снегирева вообще практически всегда ему улыбалась, словно видела перед собой солнце после бесконечных проливных дождей. «Привет!» — крикнула Снегирева, поднимаясь со скамьи. Подул осенний ветерок, ее длинные волосы, завязанные в конский хвост, начали медленно раскачиваться. От лучей солнца золотистый оттенок переливался, да и сама Юля светилась, словно пролетающая комета в ночном небе. — Привет! — кивнул Леваков в ответ. — О, ботаники подъехали! — усмехнулась Звягина и пронзила высокомерным взглядом Снегиреву, оценивая ее лицо и фигуру. Кто-то, наверное, смутился бы или прозазлился, но Юлька, казалось, не заметила презрения, исходящего от Звягиной. Я на пару опаздываю, буркнул Антон, скинув руку на Оля. Оле. Ему стало противно идти в компании этой девушки. Антошенька, ты не проводишь? Ты же обещал, завыла противным голосом Оля. Ты слишком медленно ходишь. «Пора сменить обувь», — сухо ответил Леваков и пошел вдоль дорожки в сторону высоких ступеней. Оля семенила позади, что-то бормоча, а рядом шла Снегирева, молча. Это напрягало, раздражало, вызывало уйму вопросов. Переступив порог корпуса, Юля вдруг остановилась. Антон тоже почему-то замер. Он знал. Сейчас Снегирева пожелает ему хорошего дня, Это ее стандартная фраза, ни больше, ни меньше. И он ждал этой реплики, сам не понимая почему, просто ждал. Где-то на подсознательном уровне. «Хорошего дня», — произнесла Снегирева спустя несколько секунд, снова улыбнулась и, не задерживаясь больше, побежала к себе на пары. «Антош!» — возникла рядом Звягина и опять подхватила под руку парня, повиснув, как раздражающий якорь, который не дает сдвинуться с места. «Ты чего улыбаешься?» «Тебя увидел», — соврал он. «И, правда, почему он улыбался?» «Не понять мне у вас, мужиков», — вздохнула Оля. «Пошли, иначе опоздаем». «Угу».